«Но скольких же ты всего убил, как ты думаешь?» «Не знаю, не хочу вспоминать. Но ты знаешь?» «Да. Скольких же?» «Точно сказать нельзя. При взрыве эшелона убиваешь многих?» «Очень многих, но точно сказать нельзя. А про скольких ты знаешь точно?» «Больше двадцати. А сколько из них было настоящих фашистов?» «Наверняка могу сказать про двоих. Потому что этих мне пришлось расстрелять, когда мы захватили их в плен под Усерой. И тебе это не было противно?» — Нет. — Но и приятно тоже не было? — Нет. Я решил никогда больше этого не делать. Я избегал этого. Я избегал убивать безоружных. — Слушай, — сказал он себе, — ты это лучше оставь. Это очень вредно для тебя и для твоей работы. Тут он сам себе возразил. — Ты у меня смотри. Ты делаешь важное дело. И нужно, чтобы ты все время все понимал. Я должен следить за тем, чтобы в голове у тебя все было ясно потому что, если у тебя не все ясно в голове, ты не имеешь права делать то, что ты делаешь, так как то, что ты делаешь, есть преступление, и никому не дано право отнимать у другого жизнь, если только это не делается ради того, чтобы помешать еще худшему злу. А потому постарайся, чтобы все это было ясно у тебя в голове, и не обманывай себя. Но я не желаю вести счет людям, которых я убил, как ведут список трофеев в виде какой-нибудь мерзости, вроде зарубок на прикладе», — сказал он себе самому. «Я имею право не вести счет, и я имею право забыть». «Нет», — ответил он сам себе, — «ты ничего не имеешь права забывать. Ты не имеешь права закрывать глаза на что-либо, и не имеешь права забывать что-либо или смягчать что-либо». «Или искажать, замолчи», — сказал он себе самому, — «ты становишься слишком напыщенным». «Или обманывать себя в чем-либо», — продолжал он возражать сам себе. «Ладно», — сказал он себе самому, — «спасибо за добрые советы. Ну а Марию мне можно любить?» «Да», — ответил он сам себе, — «даже если предположить, что в чисто материалистической концепции общества нет места таким вещам, как любовь?» «С каких это пор у тебя завелись такие концепции?» — спросил он сам себя. «Нет их у тебя, и быть не может. Ты не настоящий марксист, и ты это знаешь. Ты просто веришь в свободу, равенство и братство. Ты веришь в жизнь, свободу и право на счастье, и не вдавайся в диалектику. Это для кого-нибудь, но не для тебя. Ты должен знать это настолько, чтобы не быть сосунком». Ты от многого временно отказался для того, чтобы выиграть войну. И если война будет проиграна, все это пропадет впустую. Но потом ты сможешь отбросить то, во что ты не веришь. Есть немало такого, во что ты не веришь, и немало такого, во что ты веришь. И еще одно. Никогда не потешайся над любовью. Просто есть люди, которым так никогда и не выпадает счастье узнать, что это такое. И тоже раньше не знал, а теперь узнал. То, что у тебя с Марией, все равно продлится ли это полтора дня или многие годы, останется самым главным, что только может случиться в жизни человека. Всегда будут люди, которые утверждают, что этого нет, потому что им не пришлось испытать что-либо подобное. Но я говорю тебе, что это существует, и что ты это теперь узнал». И в этом твое счастье, даже если тебе придется умереть завтра. Хватит разговоров о смерти, сказал он сам себе. У нас таких разговоров не ведут. Такие разговоры ведут наши друзья-анархисты. Как только становится совсем плохо, им всегда приходит на ум лишь одно. Поджечь что-нибудь и умереть. Странный все-таки ход мыслей. Очень странный. Ну что ж, приятель. Видно, сегодняшний день так и пройдет, сказал он сам себе. Скоро три часа недалеко и до обеда. Там у Глухого все еще постреливают, значит, вернее всего, они окружили его и ждут подкрепления. Хотя им ведь тоже надо торопиться, чтобы покончить до наступления темноты. Что все-таки делается там у Глухого? То же, что будет делаться и у нас, дайте только срок. Думаю, что там сейчас не очень-то весело. Мы здорово подвели его, Глухого, этой затеей с лошадьми. Как это говорится по-испански он син син тупик. Мне кажется, я бы мог с этим справиться. Взять да сделать, а дальше все очень просто. Но как приятно должно быть участвовать в такой войне, в которой можно сдаться, если тебя окружили. Эстамус Копадос, мы окружены. Вот крик ужаса, который чаще всего слышится в эту войну. За этим криком обычно следует расстрел. И если только расстрел, можно считать, что тебе повезло. Глухому так не повезет. Так же, как и нам, если придет наш черед. Было ровно три часа. Тут он услышал далекий приглушенный гул и, подняв голову, увидел самолеты.